Глава 49. Можно? Тая постучала в дверь и следом ее приоткрыла, заглядывая внутрь. Робость боролась в ней с ожгучим желанием побыстрее разобраться с этим и уйти из отделения. Здесь даже стены давили, серые, безликие, увешанные фотороботами и выписками из различных законов. Мир, который пережует тебя и выплюнет на обочину жизни, если не будешь осторожен. о таисия станиславовна Мужчина, сидевший за тяжелым старым столом, приподнялся ей навстречу и радушно улыбнулся одними губами, отчего взгляд его светлых цепких глаз казался безжизненным и зловещим. — Вы пунктуальны. Проходите, проходите, я вас долго не задержу, — указал на стул напротив него, а сам опустился в свое кресло. — Спасибо. Тая присела на краешек сиденья, подсознательно готовясь в любой миг испуганной птичкой выпорхнуть из кабинета следователя. Сложила руки на коленях, как примерная школьница, сжала влажными от волнения пальцами клатч, начав теребить ремешок. «Минуту, открою». Майор потянулся к одной из папок, аккуратно сложенных на углу его большого стола. Послюнявил палец, прежде чем начать листать, углубился в бумаги. Тая же молча ждала со все нарастающим внутренним напряжением, которое и до этого было велико. Сначала она из-под тяжка рассматривала сидящего напротив мужчину. Его сильно посеребренные волосы, худое лицо, густые брови, серые от щетины щеки, узловатые длинные пальцы, переворачивающие листы, как у паука. Когда пришло на ум это сравнение, Таю передернула, и она отвернулась заскользив взглядом по кабинету. Небольшому, темному, но хорошо организованному. Все здесь было в идеальном порядке и в длинных на всю стену стеллажах. Старый добротный серый сейф в углу, окно с решеткой, портрет президента за спиной Клюкина, грамоты, облезлая бронзовая пепельница в виде черепа. «Таисия Станиславовна, я вот все хочу понять!» Следователь неожиданно заговорил с ней таким тоном, будто они беседовали уже вечность. Сложил длинные пальцы домиком, вперив в девушку свой бесцветный проницательный взгляд. По словам Тихих, они до смерти Станислава Игоревича не подозревали о вашем существовании. Но ваш отец, оказывается, переводил вам деньги каждый месяц, а потом и вовсе сделал наследницей. Не сходится, мне кажется. Как так может быть, м? Тая облизала сухие губы, прежде чем начать отвечать. Вроде бы ничего такого мужчина не спросил, а ее все равно сильнее заколотило волнением. Он переводил небольшие по его меркам суммы с личных карт. Я не думаю, что такое могли заметить. Лично мы ни разу не встречались. Я… мы с бабушкой… поправилась, откашливаясь. Знали только его имя, отчество и фамилию. Я искала в интернете… Но не была уверена, что это именно тот тихий Станислав Игоревич. Мне казалось это невероятным, а бабушка была без понятия, как он выглядит. Да и про него самого мама ей особо ничего не рассказывала. Так что...» Та и развела руками, не зная, что еще тут сказать. «И все-таки он оставил акции вам», — прищурился Иван Глебович, ткнув в сторону девушки пальцем. «Ни разу не видя, как вы утверждаете». «В обход родного сына», — добавился вдруг прорезавшимися стальными обвинительными нотками в голосе, — «я... я не знаю, почему он так сделал. Я была в шоке. Я до сих пор в нем», — пролепетала Тая непослушными губами, чувствуя, как нарастает давление в сосудах. «Хотите сказать, что о его ссоре с сыном вы ничего не знаете? Только то, что говорят все, что у них возникли разногласия из-за возможного слияния, и все. «Если честно, мне это не кажется достаточной причиной передать акции мне, поэтому я теряюсь в догадках, что именно им руководило». «Да, я тоже», – задумчиво почесал подбородок Иван Глебович, пристально глядя на девушку. «А что сам тихий младший по этому поводу вам говорил?» Майор подался к Тае через стол, переплетя вместе паучьи пальцы. «То же самое». Тише ответила Тая, непроизвольно отклоняясь и вжимаясь лопатками в спинку стула. Что он не понимает, почему отец так поступил? — Он вообще взял вас под опеку, да, Кирилл Станиславович? Вкратчиво поинтересовался следователь. — Насколько я знаю, вы заключили договор? — Да, я все равно не смогу принимать адекватные решения, как акционер такого огромного холдинга, — просипела Тая. — Не вижу смысла пытаться... Я скорее только наврежу. Доверяйте ему, хмыкнул следователь и встал из-за стола. А не думаете, что зря, Таисия Станиславовна? Обойдя кругом, Клюкин наклонился к Тае, заглядывая ей в глаза, уперев одну руку в стол, а другую поставив на спинку ее стула. — Вы для него лишнее в этом уравнении. Черный лебедь, которого неплохо бы пристрелить, не думаете так? Тая сглотнула. Зачаровано смотря, как двигаются тонкие губы следователя, пока он говорит, демонстрируя желтоватые крепкие зубы. «Завещание составлено так, что заключить со мной договор самое выгодное, разве нет? Он это и сделал», — пробормотала Сипла. «Да, пока. Но что ему мешает пристрелить вас через пять лет, чтобы не платить Таисия Станиславовна?» С сарказмом дернул уголком губ следователь, шаря светлыми глазами по ее пошедшему пятнами лицу. «Вы же понимаете, какие это деньги? Тем более кто-кто, а такие люди, как Тихий, считать эти самые деньги очень хорошо умеют. Киллер дешевле, особенно если есть опыт так проблемы решать. Вы этого не знаете». Тая, уже вся болезненно красная от намеков Клюкина, Нашла в себе силы посмотреть ему прямо в неживые, блеклые глаза. «Зачем вы это делаете? Зачем пугаете меня и обвиняете его, ничего не доказав? Я пришла сюда ответить на ваши вопросы. Задавайте их, и я пойду. Не надо ваших предположений». Даже так Иван Глебович вскинул вверх брови в театральном удивлении. «И как он так быстро нашел в вас столь пламенного друга? Кирилл Станиславович не показался мне легким на общение». Тая промолчала, поджав губы, но чувствовала, как бледнеет под препарирующим взглядом следователя, а по спине ползет липкий холодок. «Она ведь не выдала сейчас себя с Киром, ведь нет?» «А вы знаете, что тихий старший, ваш отец, с кем-то боролся перед смертью?» Цепляющим душу голосом продолжил медленно следователь, разглядывая ее, как муху под микроскопом. «А он был высокий и достаточно плотный мужчина» и что на его пальцах правой руки обнаружены следы пороха, а на руках задержанной служанки нет, хотя отпечатки на стволе именно ее. Но она утверждает, что пошла на шум выстрела, открыла дверь и, увидев труп с раскуроченной головой, просто упала в обморок. Сколько бы мы ее ни допрашивали, повторяет это как попугай. Кстати, выстрел был не в висок, а в щеку, и наверх, с очень близкого расстояния. Траектория занимательная, надо сказать. А еще... Еще... Клюкин сощурился и подался к Тае совсем близко, обдавая ее лицо своим теплым кисловатым дыханием. На тихом младшем, говорят, есть синяки. — Пара этих синяков еще ничего не значит, — пробормотала глухо Тая. — То есть вы их видели? — вдруг воскликнул следователь радостно. Разогнулся, перестав нависать над девушкой и довольно потер руки. Так и знал, так и знал, под нос сам себе. И при каких же обстоятельствах видели Таисия Станиславовна, хотелось бы знать. Он ведь ваш брат единокровный, если не ошибаюсь. И где именно они, эти синяки? Я... Тая растерянно замотала головой. Я не говорила прямо, что есть. Таисия Станиславовна, не советую врать. «Подсудное дело!» — сверкнул на нее Клюкин своими светлыми мертвыми глазами. «Отвечайте!» — вдруг рыкнул на нее зло. «Когда и где вы видели его без одежды?» У Таи горло будто обручем сдавило. Она погладила шею, часто дыша. В голове прозвучал голос Кира, что надо просто говорить как есть, лишь не касаться темы их связи. И все. И все. Я рисовала. В парке у них, около озера. Слабым голосом начала отвечать. «А Кир... Кхм... Ил Станиславович после бани вышел на пирс. Он меня не видел. И я заметила у него гематомы на бедре и на ноге», — замолчала. «Справа, слева?» — почесал бровь следователь, став задумчивым. «Слева», — пробормотала Тая. «Какого цвета были? Какого числа это было?» «На следующее утро после моего приезда...» «Не знаю, фиолетовые». «Хм...» Клюкин обошел стол. Открыл один из ящиков, достал пачку сигарет и, зажав зубами фильтр, кивнул на дверь, наблюдавшей за ним девушки. «Все, Таисия Станиславовна, можете идти». «Да?» – Таи опешила. «Все?» «Да-да». Иван Глебович даже рукой на нее замахал, прогоняя. «Спасибо, вы мне очень помогли». И улыбнулся. А у Таи от этой улыбки озноб побежал. И чем же? — До свидания, Таисия Станиславовна! С нажимом. — До свидания, — пробормотала Тая, вставая со стула. Медленно, на негнущихся ногах, покинула майорский кабинет. Кир, как и обещал, ждал ее в припаркованной у отделения машине. Навстречу Таи бросился Сергей, открывая перед ней дверь и помогая сесть в салон. — Ну, как все прошло? Кир оторвался от экрана, разложенного на коленях ноутбука. Медля с ответом, Тая перехватила его внимательный взгляд. И как он мог раньше казаться ей холодным и пугающим? Это уклюки на взгляд ледяной и липкий, а в глазах Кирилла она грелась сейчас, оттаивая и приходя в себя. «Кир, он про синяки спрашивал. Я сказала», – прошептала тихо. У мужчины дернулся кадык, прокатились желваки по щекам. Тая нервно втянула воздух носом. Внутри скребло разным. А если вдруг... Это он? Нет, она не верила. Но и разве обязана она его покрывать? Это же плохо. Станислав Игоревич был ее отец. Да и даже если бы не был... Боже, почему... Почему она вообще должна выбирать из всего этого, как настроить моральный компас вместе с чувственным и с рациональным, когда еще и не понимаешь больше половины когда не знаешь ничего. — Ничего страшного, птенец, — сказала и сказала. В это время безэмоционально отозвался Кир, отворачиваясь от нее. Закрыл какой-то документ, захлопнул крышку Ноута, снова посмотрел на девушку. Как объяснила, что видела, с плохо скрытым напряжением в голосе. — Сказала, что рисовала озеро а ты вышел из бани на пирс и... Тая смущенно заулыбалась, прикусывая нежнюю губу. У Кира потеплел взгляд, уголок рта тоже дернулся в ответной улыбке. Он протянул ладонь к девушке, коснулся ее нежной щеки, зарылся пальцами в собранные в хвост светлые волосы. Подглядывала, что ли, птенец? Бархатным интимным голосом, от которого у Таи щекотно завибрировала в груди. «И потом нарисовала», — прошептала девушка, поворачивая голову и ласково целуя центр его ладони. покажешь Да.